Глава 213. У ангелов. Мой второй октоплазменный вояж проходил несколько хуже, чем первый. Тогда я думал только о спасении Розы, да и вообще мысли о других людях позволяли забыть свои мучения. Теперь же я по дороге думал о множестве вещей. Не сидят ли здесь в засаде наемники еще одного хашишлина или какие-нибудь последователи вильзивула готовые внезапно на нас кинуться и покромсать поповины на ломти? Мне было страшно. Страх приходилось прятать. Плотно сбитой эскадрильей мы мчались в космосе со скоростью мысли. Мы насквозь пересекли Солнце, которое по причине вращения Земли оказалось точно на пути, ведущем в центр галактики, Я пытался избавиться от своего вечного паразитического вопроса «Чем я тут занимаюсь?». В конце концов, вы сами видите, о каких вещах приходится говорить. Встреча с русскими космонавтами у меня не вызвала даже улыбки. Проход через метеоритное поле покрыл меня гусиной кожей, а подлёт ко всякой новой планете казался отличным шансом потерять свою эктоплазменную шкуру. Я рассматривал окружавшую нас галактику — Какая же она все-таки огромная. Куда ни плюнь одни звезды. Кто-то должен присматривать за порядком среди звезд, растянувшихся млечным путем. Млечный путь. Греки назвали его так, потому что звездная тропинка напоминала им струю молока, бившую из груди богини Геры, супруги Зевса. Мы совершали турпоездку в страну мертвых, плескаясь в материнском молоке. Чтобы позабыть о своих страхах, я решил полностью отдаться созерцанию этого зрелища, что бесконечно разворачивалось в межзвездном мире. В тот самый миг, когда я пожелал этого, моя эктоплазма увидела все. Туманность Ориона напоминала раковину-гребешок, приоткрывшую створки. Я различил звездное облако, именуемое конская голова. Конская голова — не звездное облако, а газопылевая туманность в созвездии Ориона — тысяча световых лет. На самом деле оно напоминало шею, заканчивающуюся углом. Еще левее виднелись стремительные линии созвездия лебедя, а еще переменные звезды Магеллановых облаков, похожих на перевернутую салонку А вот и сверхновая веги. Казалось, эти названия сами всплывали в моей голове, но на самом деле их нашептывала роза. Она знала, что вид звезд поразил меня и делилась со мной своими знаниями. Что за женщина! Вираж. Вдали, чуть правее и впереди, можно увидеть галактику Андромеды. Она — сестра нашей галактики, отделена от нее какими-то двумя миллионами световых лет. Звезды Андромеды, расположенные вокруг ее центральной оси, более желтые, чем наши. Это, наверное, потому, что они более молодые. Отсюда можно сделать вывод, что старый добрый Млечный Путь постарше своей родственницы Андромеды. Курс астрономии в открытом космосе. Это сказочно. Захватывает больше, чем какой-нибудь сафари. Но даже и здесь идет охота. В созвездии гончего пса, чисто случайное совпадение, две галактики вот-вот соприкоснутся. Та, что поменьше, в форме морского ежа, притягивается своей крупной спиралевидной соседкой. «Это галактика М-51. Галактика плотоядная», — телепатически пояснила мне Роза. «Она настолько громадна, что всасывает все другие галактики, выпадающие ей под руку. Вот сейчас она собирается пожрать галактику NGC 5195. Когда две их массы окажутся достаточно близко друг от друга, М-51 выбросит одну из ветвей своей спирали, чтобы захватить ею NGC 5195». Захватить и съесть? Не совсем так. Они сольются вместе, чтобы создать еще более крупную галактику, более притягивающую и более плотоядную. Всюду, хищники. Даже инертная материя и та переживает драмы. Мы по-прежнему несемся к главной цели. Пересекаем экзотические планетарные системы, красно-белые пулевые облака — Ледяные метеориты, таящие в себе споры жизни, готовые проклюнуться на планете, где им будет позволено существовать. Участки, буквально напичканные звездами, перемежались с гигантскими проплешинами, где не было ничего, кроме черноты, холода и пустоты. А вот, наконец, и венчик черной дыры смерти. Вдоль края друг в друга врезаются звезды, окружающие вход в грандиозный туннель фосфорисцирующего круга. Мы плотно сплетаем пять своих серебристых пуповин в единый спасательный трос и, применив один из приемов эктоплазменной хореографии Фредди, идем на штурм последней зоны. Первая территория. Нас засасывает водоворот точно так же, как и светящийся сок, выдавленный из соседних звезд, как всевозможные волны и частицы. Мы достигаем пляжа континента мертвых. Мембраны первого коматозного барьера вибрируют, как барабанная перепонка. Вот вам, вход в мир мертвых напоминает человеческое ухо. Хлюп, я прохожу сквозь желе этой стены. Вторая территория. Снова страх перед прошлым, борьба с чудовищами. Эти церберы всегда там и ждут, когда я попаду в страну конца. Третья территория. Опять мои фантазии, даже еще более красные. Даже еще более черные. Я очень рад всех их встретить вновь. Какой ужасной должна быть жизнь без фантазий. Все же я не позволяю себя поглотить ни моим желанием, ни моим наслаждением. Четвертая территория. Терпение. Река усопших медленно вливается в оранжевую равнину. Я лечу над кишащей массой, на этот раз удивляя больше внимания тем, из кого она состоит. Чудеса. Я увидел всех тех, с кем когда-либо мечтал встретиться. Мэрилин Монро, Филипп Дик, Джуль Верн, Рабле, Леонардо да Винчи. Были здесь и легендарные личности из моих книг по истории. Карл Великий, Верцингеторик, Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль, Лев Троцкий. Какая разношерстная публика. Тут и Джеймс Дин, и Фред Астер, неудержавшийся, чтобы не отбить несколько чечеточных па, Мольер, Гарри Купер, Королева Марго, Лилиан Гиш. Лилиан Гиш, годы жизни 1893-1993, американка, многие считают ее величайшей актрисой немого кино. Луиза Брукс, Луиза Брукс годы жизни 1906-1985, тоже американка, стала кинозвездой, сыграв роль Лулу в сексуальной трагедии «Ящик Пандоры» 1928 года немецкого режиссера Папста. Заля, Гудини, Мао Цзэдун, Эрл Гарднер, Борджа, семейная группа вокруг Лукреции. Самые нетерпеливые держались ближе к середине реки мертвых, чтобы как можно быстрее присоединиться к свету. Самые недисциплинированные пытались сговориться с соседями. Многие пользовались задержками ради совершенно необычных знакомств. В семье последнего русского царя шел горячий спор. Каждый обвинял друг друга в том, что тот так и не сумел предвидеть революции. Людовик XVI попытался их помирить. Он тоже не ожидал переворота. Людовик XVI, годы жизни 1754-1793, французский король, Время в основном тратил на свои увлечения, охотился и слесарничал понемногу, окончил дни на гильотине. Потом он обернулся к Марко Поло, чтобы поговорить с ним о картографии. Картография была истинной страстью этой симпатичной королевской октоплазмы. Он также интересовался изготовлением врезных замков, но рисовать на картах реки канады и стирать слова терра инкогнито было любимым, хотя и малоизвестным хобби. Людовика XVI. «Рай — это самый настоящий и последний шикарный салон, где можно поболтать. С высоты я заметил Виктора Гюго с его огромной бородой, пытающегося подцепить Диану-охотницу. Рауль — славный парень, но всегда норовит задать загадку, а ответов никогда не сообщает. Я приземлился рядом с Виктором Гюго и воспользовался моментом, чтобы узнать решение шарады про кафе. Он пришел в негодование, что я отвлекаю его от охоты за богиней, но когда я объяснил, что к чему, он рассмеялся и просветил меня. первая Болтунья-трещотка — это болтливая женщина. Второе. Залетная птица — это иностранка. Третье. Найти это можно в кафе. Это и есть кафе. Ответ. Болтливая пышка иностранка в кафе. А вообще все это так просто, что я даже об этом не думал. Сколько вопросов можно задать самым просвещенным людям? Если бы у меня было больше времени, я отыскал бы Страдивари и выведал у него секрет клея его драгоценных скрипок. Я попробовал бы узнать, куда пропал Сент-Экзюпери и почему с высоты птичьего полета в Чили и Перу можно видеть какие-то гигантские рисунки. Внезапно я увидел знакомое лицо. Прабабушка Аглая. Я помчался к ней. Она тут же узнала меня и поняла, почему я так быстро лечу навстречу. Да, она видела, как я вел себя на ее похоронах, но ничуть не сердилась, потому что читала в моем сердце истинные чувства. Ведь многие из тех, кто рыдал, были просто лицемерами, желавшими привлечь к себе внимание. Я был так рад этой встрече, что захотел разыскать отца, чтобы рассказать ему о ней, но прабабушка Аглая сообщила, что уже ввела его в курс дела, и к тому же он сейчас далеко впереди. Я вновь взлетел, на сердце у меня было много легче. Внизу Рауль тщетно разыскивал отца. Амандина едва не столкнулась с Феликсом, но, казалось, совершенно его не узнала, несмотря на его отчаянные попытки привлечь ее внимание. Стефания невозмутимо парила над толпой мертвецов, следуя своей дорогой к свету. Моя супруга астроном находилась во главе нашей группы, торопясь проверить, не выходит ли дно черной дыры на белый фонтан. Пятая территория. знание Случайно, совершенно этого не желая, я узнаю рецепт пирога «фунтовый кекс». Взять в равных долях, например, по фунту масла, муки, сахара и яиц. Это тоже часть вселенского знания. Хорошо бы не забыть рецепт, вернувшись на землю. Шестая территория. Место красоты. Клумбы фиалок, розовато-лиловых, охреных, красных, желтых, мерцающие фракталы уплывали в бесконечность, сияющие бабочки увертывались от клюв розовых ласточек, голубые, черные, белые лягушки разворачивали свои стрекозиные крылья, золотой единорог стоял на задних лапах. Красота многообразна, как и страх. Шестая территория. Мы вместе проскакиваем замок шесть, наши пуповины по-прежнему плотно сплетены. Может, это путешествие и было менее волнующим, ведь оно было уже не первым, но полеты никогда не превращались в рутину. Разве Челленджер не взорвался лишь потому, что успехи космонавтики усыпили бдительность? Ничто не может считаться абсолютно безопасным. Мы ни на секунду не должны терять осмотрительность. Мы идем быстро и заходим слишком далеко. Малейшая осечка может привести к трагедии. То, что мы сейчас открывали, раньше не удавалось обнаружить даже при помощи самых мощных телескопов, установленных на космическом спутнике. Мы побывали среди звезд, в центре галактики, в глубине черной дыры, и у нас еще был шанс выбраться из нее. Какой еще астроном мог мечтать о большем? Для нас пятерки рыцари смерти — Приближался конец путешествия. Мы приблизились к занавесу, скрывавшему последний образ смерти. Я шел вперед, хотя остальные колебались. Они видели, что река мертвецов проникала сквозь мембрану Моха-6, но вид последнего этапа существования наполнял страхом сердце всякого мыслящего существа. Я пожал плечами. В конце концов, я там уже побывал. Я приподнял край занавеса, и позвал друзей. Яркий, слепящий, в то же время манящий свет окутал меня. Я заметил, что, сюрприз, сюрприз, я рад снова видеть эту умопомрачительно огромную белую круглую равнину и ее туманы. Река мертвых подо мною распадалась на четыре рукава. Появились первые гало ангелов, такие пестрые и яркие по сравнению с нами, тусклыми эктоплазмами. «Если меня когда-нибудь спросят, что лучше всего из того, о чем может мечтать человек, то теперь я знаю ответ. Лучше всего, чтобы твоя душа стала таким же добрым ангелом. Да, но как этого добиться?» Один из ангелов резво подлетел к нам и поинтересовался, что, собственно, мы тут делаем с целыми пуповинами. Что привело нас сюда? Любопытство? Желание содействовать научно-техническому прогрессу? Даже Стефания, обычно такая неуемная, теперь отмалчивалась. Он сам за нас ответил. — Так вы великие посвященные? «Кто — Кто-кто? — поразился Рауль. — Великие посвященные... — терпеливо повторил ангел. Судя по всему, наше вторжение в рай его не слишком удивило. Великие посвященные, надо полагать, было термином для обозначения всех живых, которые добирались сюда. Это означало, что кто-то нас опередил, но сохранил эту информацию в тайне. Кто это был? Другие тантонавты? Или монахи, шаманы, раввины, волхвы, которые, никому ничего не говоря и без помощи технических средств, занимались такими путешествиями с незапамятных времен? Ангел улыбнулся. Он понял, почему ни он, ни его собратья не видели ничего особенного в том, что я в прошлый раз оказался в раю. Все уже привыкли принимать здесь великих посвященных, пусть даже, как мы выяснили позже, их визиты не были столь уж частыми.